Глава сорок пятая. От греха подальше. «Так что ты думаешь?» Кайл вопросительно поглядывал на отца, держа обеими руками кружку с горячим кофе и упершись локтями в стол. «Насчет видео...» горни сидел по другую сторону круглого стола и держал свою кружку точно так же, грея ладони. За ночь температура упала почти на двадцать градусов, от семидесяти с небольшим до пятидесяти. Обычное дело в северо-западной части Кацкельских гор, куда осень нередко наведывается уже в августе. Низкие тучи скрывали солнце, которому при других обстоятельствах в это время, четверть восьмого утра, пора было бы уже появиться над восточным гребнем. «Думаешь, они помогут тебе добиться... Ну, чего там ты хочешь добиться?» Гур немедленно отхлебнул из кружки. Отрывок записи с кладбища нам дает пару вещей. Точно устанавливает место, где находился Карл, когда в него попала пуля. А поскольку прямая линия к этой точке из квартиры блокирована, то это опровергает полицейскую теорию о том, откуда стреляли. А тот факт, что видео с самого начала находилось в руках полиции, в руках Клемпера, будет поддерживать обвинения в утаивании доказательств. Он на миг умолк, вспомнив о разговоре с Клемпером в Риверсайд-Молли, но поймал на себе любопытный взгляд кайла и продолжил. «Отрывок записи с улицы полезен сразу в двух отношениях — тем, что на нем видно, и тем, чего не видно. Тот простой факт, что на нем не зафиксировано, как в здание входит Кейс Палтер, станет важным аргументом для линии защиты». Так что, как минимум, видео поддерживает очень серьезные обвинения в утаивании улик и злоупотреблении служебным положением. «Хм, тогда почему... почему ты не радуешься?» «Не радуюсь», — Гур не замялся с ответом. «Наверное, обрадуюсь, когда мы наконец подберемся к конечной точке». «А что это за конечная точка?» «Ну, это смотря на какую цель смотреть». «В смысле?» «Есть заявленная цель всей команды, а есть цель Хардвика». «И они не совпадают?» «Ну, разумеется, нет. Так было бы слишком все просто». Сам удивляясь раздражению в собственном голосе, Гурни чуть помолчал, прежде чем продолжать. «Общая согласованная цель — добиться, чтобы Кэ оправдали на том основании, что ей был вынесен несправедливый приговор». Эта цель уже практически достигнута в том отношении, что найдено достаточно улик, чтобы обеспечить пересмотр дела и, скорее всего, отмену приговора. Однако личная цель Джека состоит в том, чтобы отомстить, как можно сильнее насолить уволившей его организации, и одному богу известно, когда он сочтет эту цель достигнутой». Кайл медленно кивнул. «А твоя-то цель в чем?» «Мне хочется узнать, что произошло на самом деле». «В смысле, выяснить, кто убил Карла?» «Да. Потому что на самом-то деле это главное. Если Кэй невиновна, значит, кто-то другой желал смерти Карла и нанял Паникаса. И я хочу знать, кто. А сам этот маленький наемный убийца, нажавший на спусковой крючок. Он ведь по ходу дела прикончил уже девятерых, не считая десятков людей, которых он убил прежде» и всякий раз умудрялся выйти сухим из воды и продолжать по накатанной. Не хотелось бы, чтобы он и на этот раз ушел. А как по-твоему, ты близок к тому, чтобы его остановить? Сложно сказать. Кайл не сводил с него умного вопросительного взгляда, явно ожидая ответа потолковее. Но как ни пытался Горни найти этот ответ, слова ускользали. Спас его звонок мобильника. Звонил Хардвик. Как всегда, он не стал тратить время на приветствие. «Получил твое сообщение про видеосвязь с Йоной Спалтером. Где он, черт возьми?» «Понятия не имею. Но уже то, что он захотел поговорить хотя бы по скайпу, лучше, чем ничего. Хочешь подъехать к восьми, а не к девяти? И тоже поучаствовать?» «Раньше девяти не могу. Эсти тоже» но мы оба безгранично верим в твое умение вести допрос. У тебя есть программа, чтобы записать разговор? — Нет, но могу скачать. Хочешь, чтобы я задал какой-нибудь конкретный вопрос? — А то! Спроси, не он ли нанял киллера, чтобы грохнуть братца? — Блеск идея. Еще советы будут? — Ага. Не провали все. В девять увидимся. Гурни сунул телефон обратно в карман. Кайл с любопытством наклонил голову. «Что тебе надо скачать?» «Какую-нибудь программку для аудио- и видеозаписи, которая совместима со скайпом. Можешь помочь. Скажи мне свое имя и пароль в скайпе. Прямо сейчас все и сделаю». Снабженный необходимыми сведениями, Кайл отправился в кабинет, а Гурни улыбнулся его пылкой готовности помочь, а заодно и простой радости от того, что он дома, и в которой уже раз задумался. Почему же они видятся так мало и редко? Было время, когда ему казалось, будто он знает причину редких встреч. И кульминация этого периода пришлась на ту пору, два года назад, когда Кайл зарабатывал бешеные деньги на Уолл-стрит, куда его протащил приятель по колледжу. Тогда Горни был убежден, что прилагающийся к этому роду деятельности «желтый Порше» служит несомненным доказательством того, что в мальчике взяли верх унаследованной от матери Кайла, брокера по операциям с недвижимостью, гены одержимой погони за деньгами. Теперь же он подозревал, что это было всего лишь удобным домыслом, извинявшим его собственное куда более глубокое и менее объяснимое неумение достучаться до сына. Он говорил себе «все потому, что Кайл напоминал ему бывшую жену и во многих других неприятных чертах», жестами, интонациями, выражением лица. Но и это тоже могло быть лишь предлогом. Между матерью и сыном было больше различий, чем сходств, да и если бы дело обстояло иначе, мелочно и нечестно отождествлять их друг с другом. Иногда Гурни думал, что настоящее объяснение не так уж и сложно. Защита его собственной весьма своеобразной зоны комфорта. Другие люди в эту зону комфорта не допускались. Именно этим упреком и припечатала Гурни много лет назад Джеральдина, его девушка в колледже, в тот день, когда бросила его. Рассматривая проблему под этим углом, Гурни видел в своем явном нежелании общаться с сыном лишь еще один симптом природной интровертности. Ничего особенного. Вопрос закрыт. Но едва он успокаивался на этой мысли, где-то на кромке уверенности начинало покусывать крохотное сомнение. Способна ли интровертность сама по себе объяснить, до чего же мало они видятся с Кайлом? Постепенно это легкое покусывание перерастало в гложащую тревогу. А потом вопрос, ответа на который не существовало. А вдруг присутствие одного сына всякий раз напоминало ему, что когда-то сыновей было двое. И было бы двое по сей день, если бы только... Кайл снова появился в дверях кухни. Готово. Я оставил экран открытым. Все предельно просто. Ох, чудесно. Спасибо. Кайл смотрел на него с любопытной улыбкой. Гурни вспомнилось выражение, что подчас появлялось на лице Мадлен. О чем думаешь? О том, как тебе нравится все распутывать. «Как это важно для тебя?» «Пока программа загружалась, я тут думал, если бы полицейским была Мадлен, она стремилась бы решить головоломку, чтобы поймать преступника. А вот ты, по-моему, стремишься поймать преступника, чтобы решить головоломку». Гурни улыбнулся. Не столько своей роли в этом сравнении она как раз не выглядела особо лестной, сколько тому, что кайло хватило проницательности это заметить. У мальчика неплохие мозги. Горния это радовало. Он ощутил прилив товарищеских чувств. «А знаешь, что я думаю? Что ты используешь слово «думать» почти так же часто, как я». Не успел он договорить, зазвонил телефон. Горния отправился в кабинет, чтобы взять трубку. Это оказалось модлен словно Кайл вызвал ее, упомянув ее имя. «Доброе утро». Голос у нее звучал жизнерадостным. «Как дела?» «Отлично. А ты там как?» «Мы с Дейдрой и Деннисом только что позавтракали. Апельсиновый сок, черник гренки и... бекон!» Последнее слово было исполнено притворной вины за притворное прегрешение. «Пойдём сейчас проведать животных и готовить их к перевозке на ярмарку. Собственно, Деннис уже там, в загончике. может нам тоже выходить». «У вас там, похоже, весело». — отозвался Горни без особого веселья в голосе, в который раз, девясь на способность жены обретать крупицы чистой радости даже на фоне серьёзных проблем. «Так оно и есть? А как там сегодня мои курочки?» «Полагаю, прекрасно. Как раз собирался заглянуть к ним». Она помолчала немного, а потом чуть подавленным тоном осторожно коснулась тех самых серьёзных проблем, в которых так глубоко увяз он. «Эй, «Как продвигается?» «Ну, Кайл объявился. Сейчас здесь». «Что? Зачем?» «Я спросил у него совета по поводу некоторых компьютерных программ, а он решил, что лучше сам заедет и все сделает. Надо сказать, очень не помог». «Ты отослал его домой?» «Собираюсь». Она помолчала. «Пожалуйста, будь осторожнее». «Буду». «Я серьезно». «Знаю». «Хорошо. Но Дэннис опять маш так что мне лучше идти. Я тебя люблю». «И я тебя». Он положил трубку и так и остался сидеть, невидящим взглядом уставившись на телефон, снова вспоминая лицо Паникаса на видео и слова «отчаянный псих». «Я не путаю. Ты говорил, этот ваш разговор по скайпу назначен на восемь». Голос Кайла, стоявшего в дверях, вернул Гурни настоящему. Он посмотрел на часы в уголке экрана. 7.56. «Спасибо, что мне напоминаешь. Хотел попросить тебя во время звонка держаться вне поля видимости камеры. Хорошо? Без проблем. Собственно говоря, я тут подумывал, раз уж у тебя все равно следующая встреча в 9, а сегодня как раз идеальный денек. Думал, не прокатиться ли на велосипеде в Сиракузы? «Сиракузы?» Были времена, когда название этого унылого городка, расположенного в снежном поясе, ничего не значило для горни. Однако теперь оно стало для него навеки связано с жуткими событиями недавнего дела о добром пастыре. По всей видимости, у Кайла оно вызывало более приятные ассоциации. «Ну да, думал, прокачусь туда, раз уж я тут. Может, пообедаем с Ким?» «Ким Корасон?» Ты с ней все еще общаешься?» «Ну, немножко. Все больше переписываемся. Она как-то заезжала в город. На прошлой неделе я дал ей знать, что собираюсь провести тут с тобой несколько дней, на полдороги до Сиракуз. Так что может как раз представиться удачная возможность повидаться». Он умолк, настороженно поглядывая на отца. «Вид у тебя какой-то потрясенный». «Ну, скорее скажи, удивленный». Ты никогда не упоминал о Ким после, ну, после того, как дело было закрыто. Ха, решил, тебе лучше обойтись без напоминания о том, во что она тебя втянула. Хотя она, конечно, нечаянно Но дело приняло в результате очень драматический оборот. Дело было и правда не из тех, о которых Гур не любил говорить. Или думать. Как и большинство остальных дел. Собственно, он вообще редко вспоминал прошлые дела если только там не оставалось каких-то оборванных нитей и неразъяснённых деталей. Однако дело о добром пастыре к этому разряду не принадлежало. Дело о добром пастыре было решено и закрыто. В конце концов, все кусочки головоломки встали на свои места. Можно было, конечно, поспорить, не слишком ли дорогой ценой. А роль, которая выпала Гурни в последнем акте этой драмы, стала одним из главных доводов Мадлен в ее вечном стремлении доказать, что он слишком охотно подвергает себя совершенно неоправданному риску. Кайл встревоженно смотрел на отца. «Тебе не по сердцу, что я навещу ее?» В иных обстоятельствах честным ответом было бы «да». Ким произвела на Горни впечатление девицы крайне чистолюбивой, эмоциональной и наивной. Сочетание куда более взрывчатое, чем он хотел бы видеть в подруге своего сына. Однако в нынешней ситуации план Кайло показался ему удивительно удачным. Из того же разряда приятных совпадений, что и план Мадлен помочь Уинклером. «На самом деле, очень даже удачная идея. Вот именно сейчас», — сказал Горни. Во всяком случае, так безопаснее. «Бог ты мой, пап, ты правда считаешь, что тут может что-то случиться?» «Я думаю, шанс очень и очень мал. Но мне не хотелось бы подвергать тебя риску». «А ты?» Типичный вопрос Мадлен, даже тон совершенно как у нее. «О, ну, это входит в мою работу. Я на это подписывался, когда согласился помочь с расследованием». «А я могу тебе как-то помочь?» «Нет, сынок, пока никак. Но спасибо». «Ну, ладно», — с сомнением протянул Кайл. Еще с минуту вид у него был слегка потерянный, словно он надеялся, что его вот-вот осенит какой-нибудь новый план действий, другой вариант. Гурни молча ждал. «Ну, ладно», — повторил Кайл. «Вот только прихвачу кое-что и сразу двинусь. Свяжусь с тобой, как доберусь до Сиракуз». Озабоченно хмурясь, он вышел из кабинета. Звонок с компьютера возвестил о начале видеосвязи.